Глава 9. Свой чужой. Часть 1 безопасность императора и его семьи оставалась темой номер один и на особом совещании, собравшем вместе представителей силового блока, чиновников и царедворцев. Председательствовал экс-министр внутренних дел Булыгин. Тон по-прежнему задавал московский губернатор Джунковский со дня на день ожидавший обнародования в газетах своей следующей должности. А Булыгин так и вовсе говорил о ней, как о деле совершенном. Давайте заслушаем генерала Джунковского, нового товарища министра внутренних дел, назначаемого также и командиром корпуса жандармов. Именно ему по должности предстоит заниматься охраной августейшей фамилии во время всех предстоящих торжеств. «Владимир Федорович, у вас действительно ответственное положение? Извольте?» Все дружно повернулись к докладчику. Помимо губернаторства, Джунковский был известен как друг действующего внутреннего министра Маклакова, а также свицкий генерал-майор, личный, хорошо знакомый государю, с которым, к слову, когда-то даже служил в одном полку, знаменитом Лейбгвардии Преображенском. С другой стороны, Это еще не повод назначать дилетанта в охранных делах на должность старшего жандармско-полицейского начальника всей империи. Человек, никогда не командовавший даже ротой, вдруг взлетел на должность командира корпуса. Кроме прочего, он был адъютантом и любимчиком покойного великого князя Сергея Александровича, взорванного террористами в 1905 году любимчиком или любовником. На сей счет в обществе ходили вполне определенные слухи. Великий князь придерживался особых отношений с приятелями и даже не очень это скрывал. А Джунковский в молодости славился еще и как умелый распорядитель на балах, в общем и целом как-то несерьезно для новой должности. Думал об этом и сам генерал, прочитав в глазах собравшихся сомнения в собственной компетентности, а потому резко перешел в атаку. «По нынешней своей службе московским губернаторам я провел юбилейные торжества в память столетия Бородинской битвы. Там проблем с охраной Его Величества было более чем достаточно». Сотни тысяч населения приходили выразить свои патриотические чувства и увидеть государя-богоносца. На самом поле и в Москве, и в Можайском уезде народу было не протолкнуться. Однако все прошло благополучно. Государю удостоил меня своим портретом в драгоценной раме и с дарственной подписью, в которой благодарил за труд. Так что опыт имеется и вполне себе немалый. Кто-то из находящихся в зале усмехнулся, некоторые отвернулись. А Монахов, сидевший позади штемпеля и начальника московской охранки Мартынова, как назло начал кашлять. Было похоже, что жандарм людей не убедил. Тогда уже Булыгин, опытный царедворец, сориентировался и направил разговор в нужное русло. «Государь просто так никого не выдвигает!» А Владимира Федоровича я прошу доложить о принятых мерах. До начала торжества осталось не так уж много времени. Ваше превосходительство, мы вас внимательно слушаем. Джунковский тронул густой ус, хмыкнул для порядка, хотя до зашедшегося в кашле монахова ему было далеко, и начал обстоятельный доклад». До ключевых мероприятий оставалось еще полгода или всего полгода. Во всяком случае, ответственные за безопасность царской семьи уже составили подробнейший маршрут и афишу на каждый день торжеств. Как известно, основные события начинаются 16 мая во Владимире. Оттуда их величество с наследником и великими княжнами наведаются в Суздаль, но ненадолго. Уже вечером на поезде от станции Боголюбова они проследуют в Нижний Новгород. Там тоже один день, соответственно, 17 мая. Все празднества в пределах города, прием судовладельцев и биржевиков на барже. А торжественный обед намечен на пароходе и в Кострому. Эта часть поездки пройдет по Волге. Плыть до Костромы будем с отдыхом целые сутки. — По Волге? — вскинулся Булыгин. — Почему же не по железной дороге? И как августейшая семья поместится на судне со свитой, охраной и сопровождающими? — Пароходов будет восемь, — пояснил генерал-майор. Их Величество плывут на казенной яхте «Мижень» а стрежень станет сопровождать на всякий случай. Свита поместится на царе Михаиле Федоровиче общество «Самолет». Второй пароход этого же общества, император Александр Благословенный, повезет все необходимое для приемов, включая посуду, провизию, царские подарки, даже придворные экипажи. А министры и я сядем на пароход Министерства путей сообщения «Орел». Два других путейских парохода, Екатерина и Нижний Новгород, будут на посылках. Флотили и пойдем. Энтузиазма у присутствующих слова Джунковского по-прежнему не вызывали. Но он упорно гнул свою линию. «Экипажи проверим, меры безопасности отработаем. Кстати, поездов тоже будет не один, а три. Первым следует литерный СВ» то есть Свицкий. За ним, спустя час, второй литерный «Б» — охрана. И лишь после них главный поезд с царской фамилией. Но я продолжу насчет визита. В Костроме государь прибудет два дня. Ипатевский монастырь, Романовский музей, встреча с потомками Ивана Сусанина — большая программа. Затем снова на Мижень, и плывем в Ярославль. Управимся за один день. — В Ярославле губернатор Татищев, — снова засомневался Булыгин. — Как бы чего не вышло. — Татищев? — Между прочим, бывший преображенец? — Джунковский вступился за сослуживца. — Как-нибудь обойдется. Далее Ростов-Великий, ночевка в вагоне близ Петровска и в Сергиев в посад. «Двадцать мая прибываем в Москву. Празднество в Первопрестольной продлятся три дня. А двадцать седьмого в четыре часа пополудни их величество с кортежем отъезжают с Александровского вокзала в Петербург и все облегченно выдыхают. Все, кроме Монахова», на которого обратил внимание и председательствующий. «Но чтобы не нарушать субординацию», Адресовал свои слова его начальнику, Мартынову. «Александр Павлович, сделайте уже что-нибудь со своим сотрудником. Еще не хватало нам декабрьскую инфлюенцию занести в Кремль». Инфлюенца. Острая простуда либо грипп. Мартынов кивнул и громким шепотом напихал уже Монахову. «Монахов, идите лечитесь дома». И чтобы до Рождества и Нового года я вас не видел. Но это приказ. Мартынов перевел взгляд на штемпеля. Барон, примите все полагающиеся дела. Докладывать по всем вопросам будете вы. Так точно. Часть вторая. Партизаны или анархисты времени привычно уже заседали в церкви. Место встречи, по-видимому, изменить было нельзя. А близость к Богу была особенно заметна по позывным некоторых из них. «Ворон, черт, монах». «Скажи, монах, а что будет, если мы не свалим Николашу во время трехсотлетия?» «Я же просил не называть его так, по крайней мере, при мне» не свалим сейчас будет следующая попытка это наша миссия не задавай тупых вопросов несмотря на тихий голос с легкой хрипотцой, председательствующий показал кто здесь главный что значит тупых вопросов вон ворон то же самое хотел спросить да ворон иди к черту да это черт действительно заткнись уже попросил монах Или докладывай по существу. По существу будешь докладывать сам, на заседаниях своей охранки. Я же просил. А нам-то что с того, что ты просил? Мы все люди свободные. Пришли сюда по собственной воле. Мы все равны. И что-то я не припомню, чтобы были какие-то выборы. Ну, знаешь, бюллетени для голосования, список кандидатов на твое место... Кто вообще тебе назначил главным, Саня? Где прописано, что Александр Александрович Монахов является руководителем российской ячейки Партизан времени? Ну давай, покажи. Покажи мне эту бумагу. И даже сейчас Монах не стал выходить из себя. Так, как обычно выходят другие. Не повысил голоса и не продемонстрировал сколько-нибудь значительного волнения а просто встал и отвесил черту хорошую такую увесистую оплеуху. Тот явно не ожидал подобного развития событий. Схватился за щеку и как-то сразу сник. А в стенах культового сооружения воцарилась тишина, если не считать легкого покашливания. Часть третья Лицо, близкое стоящее к Министерству внутренних дел, сообщило нам, что амнистия к трехсотлетию Дома Романовых распространится не только на лиц, совершивших уголовные преступления, но и на политических. Осужденные по статьям, которые не влекут за собой лишение прав, а только ограничивают политическую правоспособность по выборам в Государственную Думу и Городские Думы, будут полностью восстановлены в правах. Осужденным на каторжные работы или ссылку на поселение будет сокращен срок наказания. Отбывшие наказания в исправительных арестантских отделениях или тюрьмах будут избавлены от необходимости проживать под гласным надзором в определенной местности известный срок без права выезда в столице. Керенский зачитал свежую статью из московского листка и отбросил газету в сторону. «Мягкий вагон первого класса» Нес его из Первопрестольной обратно в Петербург. Тут как тут очутился и уже знакомый нам шустрый парень, когда-то раздававший конверты направо и налево. Вот только без почтовой корреспонденции и прежнего загадочного выражения лица. Будто бы обычный пассажир. Мало ли таких, кто курсирует между двумя столицами. Керенский, депутат и масон первым, протянул руку незнакомцу. — Незнамов, — отрапортовал курьер, — про меня вы верно знаете? Керенскому всегда листило лишние порция внимания. Кто ж о вас не слышал? — Ну, кто-то, наверное, и не слышал. — А вы по каким делам едете в столицу, если, конечно, не секрет? Незнамов ненадолго задумался, после чего ответил. «Да нет, пожалуй, не секрет. Получил в Москве за различные услуги кучу денег, еду тратить их в Петербурге. Вот как!» «И не боитесь об этом рассказывать первому встречному?» «Только тут взгляд курьера сделался уже знакомым, жестким и бескомпромиссным. «А пусть попробует кто-нибудь отнять». «Ну да, ну да». Киринский по-адвокатски решил завершить дело миром. А потом и вовсе позвонил в колокольчик и отдал распоряжение проводнику. «Принесите нам лучшего шампанского и корочки и еще чего-нибудь по вашему вкусу». А, встретившись с вопросительным взглядом второго пассажира, добавил. «Ничего-ничего, я угощаю». В том же поезде... Можно было обнаружить и генерала Брусилова. Алексей Алексеевич стоял в тамбуре, когда Незнамов будто бы случайно проходил мимо. Они по-прежнему виделись лишь мельком, но в этот раз между ними завязался чуть более обстоятельный разговор. — Так вы обдумали наше предложение? — спросил бывший посыльный. — Да. — И что? — Мой ответ — нет. «Окончательный?» «Так точно. И почему же?» «Свои аргументы я уже давно письменно привел господину Двуреченскому». «Двуреченскому?» Незнамов сделал вид, что удивился. «Да. А что вас удивляет?» «А также и лично господину Монахову». Курьер поморщился и потер щеку. «Что с вами?» Видя это, генерал решил проявить учтивость. Зуб болит. Пространство между вагонами быстро наполнилось чужаками. И Брусилов поспешил закончить аудиенцию. Честь имею. И вам не хвора. Слова его собеседника заглушил стук колес. Часть четвертая. Как уже было отмечено, Самые опасные эпизоды в путешествии Его Величества — те, в которых нельзя предусмотреть участников торжества. Вот, к примеру, встреча государя в Боголюбове, Владимирской губернии. Ему предстоит принять властных старшин, сельских старост, земских начальников. Всех соберут в ограде Боголюбова городка. Списки участников уже составлены. По многим уже имеются справки об их благонадежности. Тут все просто, как и со встречей на следующий день в Нижнем Новгороде, в саду при губернаторском дворце, или на приеме в дворянском собрании, или во время обеда на 110 персон на борту парохода «Царь Михаил Федорович». Эстафету у джинковского и занедужившего для официальных мероприятий монахова перенял уже ротмистер-барон фон Штемпель. Его непосредственный начальник, Глава московских охранителей Мартынов был чем-то недоволен. Но от громкого голоса помощника встрепенулся и он. «Мы их всех, как лучами рентгена, просветим. Подлежащих сомнению вычеркнем. Маломальски опасных вообще вышлем из города». Барон был доволен произведенным эффектом, после чего вернулся к обычному тембру голоса. Но ведь августейшее семейство не на облаке сидит. Из Кремля оно пойдет на закладку памятника Минину и Пожарскому. Пешком, в окружении патриотически настроенной толпы. Люди будут теснить охрану, давиться, толкаться. — Так что вы предлагаете? — не выдержал Мартынов. — Там идти всего триста сажений, а от Владимира до Суздаля тридцать четыре версты. «Но эти сажения будут опаснее, чем те версты», — продолжил методично объяснять ротмистр. «Путь между городами станут охранять конные стражники, дюжина урядников, общая полиция. Еще дворцовая, переодетые агенты охранного отделения, собственный его величество конвой, мышь не проскочит. Все на виду, любого выскочку издалека разглядишь» а в Нижегородском Кремле по пути на Благовещенскую площадь. Кто там встанет шпалерами по бокам? Как среди них вовремя разглядеть злоумышленника с бомбой или револьвером? Шпалера — конструкция, служащая опорой для чего-либо. — Как? — спросили все уже хором. Штемпель сделал театральную паузу, набрал в легкие воздуха и бухнул. Среди них нужны наши люди. Часть пятая. Местная ячейка СЭП-ВВ привычно заседала в старом доме. Диктофон все еще пишет? Конечно. Все-таки я не понимаю, зачем нам в прошлом эта штука? Вам уже много раз объясняли. Мы обязаны вести протокол а все, что сказано вне протокола, не будет никем учтено. Произнеся это, строгий собеседник кашлянул. «А может, оно мне и надо?» «Сделаю вид, что я этого не слышал. Господи, монахов! Но мы как в школе. Вы нам не учитель, а мы не ученики. Перестаньте вести себя с нами, как с малыми детьми». Вы только что нарушили пункт 14.2 памятки о правилах поведения во время командировки сотрудника службы эвакуации пропавших во времени. Да хватит уже выкать, надоел. Прошу прощения, а в чем именно состоит нарушение? В разговор, наконец, вмешался кто-то третий, а именно обладательница примирительного женского голоса. Он назвал фамилию. — коротко пояснил председательствующий. — А я и не такое назову. Я вам сейчас все-все про него расскажу. Например, о том, что он входит в ячейку партизан-времени. Что, съели? — А это уже серьезное обвинение, — вмешался четвертый. — Какие у вас доказательства? Первый потер все еще красноватую щеку. Я общался с Керенским и с Брусиловым и со многими другими. Все они подтверждают, что господин Монахов, Александр Александрович, когда-то представлялся им как сотрудник СЭП-ВВ. Ну а позже... Внимание! Барабанная дробь настойчиво склонял их к вступлению уже в группу «Партизан Времени». Грубое нарушение пунктов 14.1, 14.2... 8.7, а также 16.1, — констатировал монахов хриплым, но спокойным голосом. «Поясните!» — потребовала примирительная, и в ее голосе уже не ощущалось прежнего человеколюбия. Назвал не только фамилию, но и имя отчество. Вступил в несогласованные контакты с историческими деятелями, обсуждал с ними работу службы. «И это уже действительно серьезно», — констатировал четвертый. «Да вы что, ребята? Вы сейчас меня обсуждать будете, а не его? Да вы понимаете, что он уже давно работает на партизан и сливает им все, о чем мы тут говорим? Клянусь вам, все так и было. Какие хотите доказательства, предоставлю. Все покажу и расскажу». Пункт тридцать предательство службы эвакуации пропавших во времени, участие в оперативной деятельности партизан, переход на сторону врага, — подытожил Монахов, когда вышедшего из себя оппонента уже вязали коллеги. А потом нажал какую-то кнопку, и запись диктофона остановилась. «Вот для чего он нужен», — констатировала примирительная. — Да вы не понимаете! Монахов продажная шкура, такая же, как Двуреченский. Они стоят друг друга. Просто один был как бы на виду, а другой в тени. Я предоставлю какие угодно доказательства. Отправляйте меня в центр, я все-все им расскажу. Не унимался теперь уже бывший двойной агент. — Если доживешь, — предположил Пятый. Шестого в этот раз не было. А труп незнамого Василия Васильевича обнаружили уже утром в канаве у патриарших. Горло мещанина 1890 года рождения было перерезано, лицо обезображено. На теле нашли минимум пять жестоких ножевых ранений. Свидетелей происшествия не было. Часть шестая В Петербурге генерал от кавалерии Алексей Алексеевич Брусилов встретился с несколькими коллегами из генерального штаба и даже заглянул на один великосветский прием. Во дворце графов Шереметьевых на набережной Фонтанки или в так называемом Фонтанном доме проходило очередное заседание любителей погадать на судьбу Отечества. Фонтанный дом. Культовое место Петербурга. Во флигеле с 1924 года будет жить поэтесса Анна Ахматова. Брусилов относился ко всему этому уже не столь серьезно, как некоторые великосветские дамы, но продолжал по старой памяти посещать спиритические сеансы. На этот раз с гастролями из родной Польши в Петербург приехал упомянутый уже медиум с зеленым лицом Ян Гузик — Свое выступление он проводил примерно по той же схеме, что и в Варшаве. Одним из отличий разве что было присутствие в рядах богебной великоросской публики Матвея Ивановича Скурихина Казак ни от кого не скрывался, и даже наоборот всем своим видом демонстрировал, что скрываться ему ни от кого. Парой фраз герой нескольких войн перекинулся из Брусиловым. Причем генерал от кавалерии почтительно склонился перед низшим позванию, засвидетельствовав тому особое почтение. «Матвей Иванович?» «Алексей Алексеевич?» «Как вы?» «Вашими молитвами». «Слышал, вы теперь уже участвуете в охране государя?» «Понемногу». «Все мы делаем одно дело». «Вот уж действительно» и окажись злонамеренные в руках ваших казаков, боюсь, останутся от них только рожки да ножки, — пошутил Брусилов. — Боюсь, что так. — А вы здесь как? Казак предпочел сменить тему. — По той же причине. беспокоясь за судьбу царя и отечества. Слышал Гузик, напророчил нам всем, — «Иру благолепия и процветания?» «Его бы устами, его бы устами!» «Однако в прошлый раз он нагадал мне, что зарубцуется шрам». Казак потер место ранения на щеке, которое по-прежнему чесалось, и оба служивых немного посмеялись. «Но в одном он прав», — заключил атаман. «Ни одна пуля меня не берет». — Король крестей купе с тузом пик не дают мне почить раньше времени. Брусилов деликатно улыбнулся, тогда как казак рассмеялся в голос. Часть седьмая Казак был настолько уверен в своей неприкосновенности, что начал появляться на людях, где только возможно. К примеру, на смотре частей в рамках подготовки романовских торжеств. Уже в Москве, на Ходынке, где около двух тысяч пеших и конных отрабатывали строевой шаг и ответ государю-императору после того, как тот поздоровается с воинами. «Братцы, спасибо вам за славный парад! Рады стараться, ваше императорское величество!» Взгляд полковника Скурихина с трибуны — с высокопоставленными офицерами пересекся со взглядом Ратманова, стоящего внизу среди младшего полицейского состава. «Это не казак там?» Георгий кивнул в сторону человека со шрамом, который и не думал бежать или хотя бы сменить внешность. «Запорожский», — отшутился Двуреченский. «И это нормально?» В ответ чиновник для поручений лишь многозначительно взглянул на Жору и снова отвернулся. «Он меня чуть не убил в прошлый раз!» «Да что меня? Нас чуть не убил!» Не смог сразу успокоиться Георгий. «Говори на полтона тише!» — процедил Викентий Савич сквозь зубы. «А если что-то не нравится, сам подойди к герою «Четырех войн»» и обладателю полдюжины высших орденов Российской империи. И не забудь поздороваться с командующим Московским военным округом и генерал-губернатором, стоящими на той же трибуне. — Как мне все это... — досказал Ротманов, в ту же секунду осознав, что от него все равно ничего не зависит. — Кстати, а где Монахов? — Заболел. Двуреченский даже улыбался, а казак так и вовсе демонстрировал все свои зубы, в том числе один золотой. И когда его взгляд снова упал на бывшего начальника штаба банды, Жори стало не по себе. Показалось, что могущественный атаман все помнит и все еще опасен. Вдобавок в толпе и даже в полуметре над ней возникла голова рослого дули, Еще один несостоявшийся убийца Ратманова, да и Двуреченского тоже, как ни в чем не бывало, наблюдал за происходящим. Почесав в затылке, Георгий спросил Двуреченского уже без надрыва. — Викентий Савич, а этого тоже не будем ловить. — Цыц. Мешаешь смотреть. Занимайся своим делом. Так сама собой отпала задача по поиску оставшихся подельников. Формулировка «занимайся своим делом», вероятно, подразумевала, что бывший Жора-гимназист не должен обращать внимание на прежних преступников и убийц, ежели действующему начальнику так стало угодно. Часть восьмая Много времени отнимало и знакомство с условиями новой службы. Агент второго разряда каждое утро начинал с посещения одного из своих участков. Он разговаривал с коллегами, с искными надзирателями, прикрепленными к участку, обходил с ними территорию, записывал подозрительные адреса, фамилии скупщиков краденого и укрывателей воров. Навещал тех фартовых, кто отсидел в тюрьме и сейчас находился на свободе, и вел с ними профилактические беседы. В целом это напоминало работу участкового во времена Юры Бурлака, поэтому новичок схватывал все на лету. Коллеги видели это и начинали проникаться к нему уважением. За неделю Ратманов, походя, раскрыл две кражи со взломом запоров и преград, а также разбойное нападение с покушением на личность. И это, будучи фактически стажером. Фонды его в Малом Гнездяковском повысились настолько, что Стеша теперь по утрам ласково подавала ему руку для поцелуя. А Кашко выписал Неофиту 25 рублей на гуся. Так в полиции и жандармерии называли наградные к Рождеству. Также и Викентий Савич присматривал за подельником Правда, создавая ощущение не столько заботы, сколько своеобразного железного колпака. А Георгий, чуть отойдя от истории с пожаром, в устройстве которого его подозревали, разок даже выбрался посмотреть на пепелище, оставшееся от дома чиновника. Все-таки в той бумаге были Еры и Яти. Или он действительно обнаружил след из будущего? Ну и если последнее? Наследил уже новый Двуреченский или сбежавший из его тела Корнилов? Вопросов без ответов оставалось еще много. Слишком полиция, якобы случайно прогуливаясь вокруг бывшего дома коллежского секретаря, тоже не следовало. А вдобавок на пути Ратманова снова оказался репортер московского листка Кисловский, фотографирующий руины. Вот уж кто в каждой бочке затычка. Правда, на этот раз распускать кулаки не хотелось, и Георгий просто вернулся в свою меблерашку. А Рити уже и думать забыл. Вернее, вспоминал ее каждый день, но в то же время поставил крест на попытках вернуть девушку. Уж очень болезненно проходили обе их последние встречи. Вдобавок Ратманову Продолжали сниться странные сны, косвенно связанные и с Ритой, но не совсем. Не столько эротические, сколько кинематографические. По ночам Жора снова и снова прокручивал в голове последние кадры своего пребывания в будущем, телепортацию в прошлое, встречу с Ритой и другими знакомыми персонажами. Словно киномеханик в расписании которого был всего один фильм, который он крутил нон-стоп в течение всего дня. При этом Ратманова продолжали одолевать неизвестные голоса. И разговаривали они все больше не с ним, а скорее про него, где Георгий выступал лишь в роли безмолвного слушателя, а потом и вовсе забывал все сказанное запоминая только последнюю фразу, и то в лучшем случае. На этот раз фраза была следующая. «Он точно нас не слышит? Может, проверим?» Осведомился обладатель довольно низкого мужского голоса. Ратманов не поленился, вскочил с кровати. Наскоро одевшись в домашнее, но приличествующее выходу в общий коридор съемной квартиры вломился в соседнюю комнату. Пусто. Потом в другую, где сосед, бедный певец из массовки частной оперы «Зимина», предавался плотским утехам с неизвестной из квартала красных фонарей на Грачевке. «Тебе чего?» — тонким, фальцетоподобным голосом осведомился сосед. И было абсолютно очевидно, что во сне с попаданцем говорил не он и уж наверняка не его девушка. Ратманов постучался к хозяйке. Ее комната шла следом. Женщина перекрестилась и приоткрыла дверь. А Георгию только это и нужно было удостовериться, что и здесь не было никаких басовитых мужчин. — Прошу прощения, Лидия Пауна. Скверный сон приснился. Извинился он и задумчиво побрел обратно. Часть 9. При этом Жора снова и снова возвращался к мысли, что самым очевидным человеком во всей Москве 1912 года, с которым он мог бы выследить настоящего Двуреченского, то есть Корнилова, и в конце концов вернуться домой в 21 век, по-прежнему оставался Викентий Савич. Не штемпель же, о котором он вообще почти ничего не знал. Ну и не стеши. же. Что, прости? Дело производителя управления сыскной полиции наконец перешла на «ты». И года не прошло, как говорится. Говорю, обед скоро. Не хочешь ли на пироги с визигой? Обнаружил тут буквально за углом. Отборные. Да я бы сра... Барышня осеклась. А Георгий даже засмеялся. Ну чего ты забоялась? Звери что ли, страшного за моей спиной увидела. Ратманов оглянулся. Позади стоял Двореченский. Причем неизвестно, насколько давно. — Викентий Савич? — Георгий. — Не помню, как вас по-батюшке. На пироги, значит, собрались? А вам -то — А вам-то что? Мог бы ответить Георгий, однако сдержался. — Так точно-с вместо этого сказал он и даже вытянулся во фронт вольно двуреченский скривился пирогов не обещаю но кое-какие рабочие вопросы будет время обсудить стефания марковна отпустите молодого человека да да викентий савич непременно стеша даже покраснела зачем он с ней так вот и славно «Тогда через...» Двореченский посмотрел мимо попаданца на часы, служащие основным украшением первого этажа полицейского управления. «Четверть часа у меня». Коллежский секретарь поклонился, четко обозначив конец беседы, и удалился к себе. А Георгий снисходительно посмотрел на Стефанию, лицо которой просто пылало в присутствии одного из начальников. «Нет. Все же молодая и наивная Стеша — не его поле ягода. Ратманова больше соответствуют хитрые и матерые. Так думал попаданец, поднимаясь к Двуреченскому через пятнадцать минут. Подобные с хитровки или чиновнику для поручений. Откуда он там?» Ратманов постучал. Но дверь была заперта. Прислушался. Постучал еще раз. Опять двадцать пять. Этот двуреченский вечно играл с ним, как кошка с мышкой. Когда хотел, появлялся. Когда не хотел, исчезал. Никогда не отчитывался и не извинялся. При других обстоятельствах Георгий никогда не стал бы близко общаться с таким человеком. Но маятник внизу уже давно пробил время обеда. Жора понуро спустился вниз. Возникла мысль снова пригласить Стешу, но та была в делах. И он решил пойти один. Вышел из управления, вдохнул морозного воздуха. На улице хоть и была зима, но не столько холодная, сколько обладающая чистотой и свежестью. В двадцать первом веке такого уже нет. Быстро дошел до калачной, спустился в полуподвал и изменился в лице. Викентий Савич, как ни в чем не бывало, сидел за одним из столиков с полной корзиной мучных изделий и словно дожидался только его одного. «А, гимназист, подь сюды!» — махнул чиновник, и в этот момент его особенно сильно захотелось ударить. Ротманов не сошел с места. «Да поди ж ты сюда, говорю!» Повторил двуреченский нетерпеливо. Уже четверть часа тебя здесь дожидаюсь. У Георгия слегка натянулись нервы. Но он подошел. Схватил из корзины самый большой пирожок, и, даже не присев, демонстративно употребил его в пищу. А аппетит хороший нагулял. Свежо на улице сегодня констатировал Двореченский и подвинулся, чтобы Ратманов сел рядом. «Давай-давай, я не кусаюсь». Оценив обстановку, Георгий занял место напротив. «Ну, как знаешь», — прокомментировал коллежский секретарь. «Мы вообще-то договаривались встретиться в твоем кабинете, прежде чем вместе пойти на обед», — напомнил агент. «Да?» Почти удивился Двореченский. «Работы много. Не припомни таких тонкостей, за всеми не уследишь. Но спасибо за приглашение». «Ты же сам меня позвал». «Да ты что!» Чиновник умел взбесить. «А не ты ли позвал меня на обед?» В этот момент попаданец подумал, что у его визави действительно могла быть амнезия. Потом еще свалит на нее, когда выяснится, что забыл о будущем по вполне естественным медицинским причинам. «Ладно, неважно», — сказал он вслух. «А важно, что мы хотели обсудить некоторые рабочие вопросы». «Рабочие вопросы? А что там обсуждать?» «Например, что происходит с казаком, да издулей? дулей? А что с ними? Живы-здоровы». Двуреченский издевался. «Если ты о том, стоит ли их сейчас ловить?» «Мой ответ — нет, не стоит. Пока Матвей Иванович и его громило снова в силе. Не нашего поля ягоды на текущий момент, а дальше видно будет. А что с Монаховым? А что с Александром Александровичем? Слушай, перестань бесконечно отвечать вопросом на вопрос» а то чувствую себя, как в кабинете психиатра. — Смешно. — Заболел, монахов. — Инфлюенса. С этими словами Двуреченский достал из корзины очередную булочку и принялся мять ее, прежде чем съесть. — А что можешь сказать о нашем общем коллеге, фон Штемпеле? — Георгий еще не знал в какую степь развивать тему со своим якобы родством с бароном и их общей предполагаемой ландаунутостью. Но не поинтересоваться тоже не мог. А что я могу? Прости. Вопросы такие, что вопросом на вопрос на них ответить было бы проще всего. Достойный человек, служака, офицер до мозга костей. Повезло романовским торжествам, что он один из их кураторов. Немного перегибает иногда, выпячивая на передний план охранное отделение. Ну, так я бы точно так же делал на его-то месте. Понятно. Ясно. Исчерпывающе. Что там тебе ясно? Ничего. А что с твоим домом в итоге? Установили поджигателя? Филипп. — отмахнулся чиновник. «Все оказалось проще, чем я думал. Да, Филиппушка, старик мой, не доглядел. Головешку на ковер бросил. Такое и раньше за ним водилось. И что теперь ему будет? А что ему будет? Ничего. Старый уже, говорю ж. Официально и не на службе. Считай свой человек в доме, да и только». «Значит, я больше не под подозрением? Типун тебе?» Двуреченский аж перекрестился. «Что ж ты говоришь такое?» «То, что ты сам мне говорил. Да это ж я просто к слову. Не принимай близко». Чиновник снова принялся есть, а Георгий даже принял его слова за извинения. «Ладно. А где ты сейчас живешь?» «Да на Маховой. Служебная квартира». — Давно предлагали в нее въехать, — признался Двуреченский. — Понятно. — Тогда пойду я. — Кстати, Новый год на носу. Ты решил уже, где и с кем? Ратманов даже не поверил. Снова будет разводить его на что-то. — Тогда на Маховой, 31 первого, скажем, в восемь вечера. Чиновник поставил в конце разговора жирную точку и даже восклицательный знак. Действительные намерения Двуреченского все еще оставались непонятными. Но праздновать больше было не с кем. Потому отполировали договоренность ароматным китайским чаем, как усин розовый, который шел в комплекте с тарелкой пирожков. Жизнь потихоньку налаживалась, они снова были подельниками. Чтобы это не значило.